Given King грузовики Я чувствовал, что этот парень, Снотграс, сейчас что-нибудь отчебучит. Глаза его всё более округлялись, белки вылезали из орбит, как у пса изготовившегося к схватке. Ё наша и девушка, чего старенькую фьюри занесло при въезде на стоянку, пытались его вразумить, но он, склонив голову, слушал совсем другие голоса. Кругленький животик Снотграса обтягивал дорогой костюм, правда, залоснившийся на заднице. Комиважёр он ни на секунду не расставался с заветным чемоданчиком с образцами. Вот и теперь чемоданчик лежал у его ног. Словно любимая собака, решившая вздремнуть. «Попробуй еще раз включить радио», — подал голос сидевший у стойки водила. Повар, он же раздатчик, пожал плечами, включил приемник. Прошелся по всему диапазону, поймав разве что помехи. «Ты слишком торопился», — упрекнул его водила. «Мог что-то и пропустить». «Черт-то с два!» Вырвалось у повара-раздатчика Пожилого негра с золотой улыбкой Смотрел он не на водилу А через витрину закусочной На автостоянку Там выстроились Семь или восемь тяжелых грузовиков С лениво работающими На холостых оборотах двигателями Мурлыкали они Словно большие коты Пара Маков, Хемингуэй Четыре или пять Рео Трейлеры Обитатели автострад с номерными знаками разных штатов, со штырями радиоантен, торчащими над кабинами. В юре девушки и юноши лежала колёсами вверх в конце длинной колеи, которую сама же и прорыла в гравии, прежде чем превратиться в груду металлолома. У въезда со стоянки замер раздавленный Кадиллак. Его владелец высовывался из разбитого окна. Словно дохлая рыба, очки в роговой оправе повисли на одной мухе. А посреди стоянки лежало тело девушки в розовом платье. Она выпрыгнула из кедии, когда поняла, что им не уйти от погони, побежала, но шансов на спасение у неё не было. И сейчас от одного взгляда на неё пробивала дрожь, хоть и лежала она лицом вниз. На телом роились мухи. На другой стороне дороги Ford впечатался в оградительный рельс. Произошло это час назад. Больше по шоссе не проехало ни одна легковушка. И телефон не работал. "Ты слишком торопился", повторил водила. "Тебе следовало вот тут с нотграсс и сломался". Поднимаясь, опрокинул стол, три чашки разбились, просыпался сахар. Глаза комивая Жора раскрылись до предела Челюсть отвисла, он забармотал «Мы должны убраться отсюда! Должны убраться отсюда! Должны убраться отсюда!» Юноша закричал, его подружка завизжала Я сидел на ближайшем от двери стуле и успел схватить с Нотграсса за рукав Но он вырвался, совсем спятил, прошиб бы сейфовую дверь Выскочил из закусочной И помчался к дренажной канаве, что тянулась по левому торцу стоянки. Два грузовика рванули за ним, выбросив в небо клубы сезового дыма. Из-под огромных задних колёс фонтаном полетел гравий. В пяти или шести шагах от края Снотграсс оглянулся с перекошенным от страха лицом. Ноги заплелись, он чуть не упал. Сумел-таки сохранить равновесие, но это ему не помогло. Один из грузовиков отвалил в сторону, уступая место второму И тот, яростно сверкая на солнце радиаторной решеткой, накатил на человека Снот Грасс закричал тонким, пронзительным голосом И крик его едва прорвался сквозь рев дизельного мотора Рео Грузовик не утянул его под колеса Лучше бы утянул Но он подбросил тело вверх, словно жонглер мяч На мгновение оно застыло на фоне жаркого неба, похожее на искалеченное чучело, а потом исчезло в дренажной канаве. Тормоза грузовика зашипели, словно шумно вдохнул дракон. Передние колёса взрыли гравий и замерли в нескольких дюймах от края. Нет, чтобы последовать за покойником. Девушка в кабинке заверещала. вцепилась обеими руками в щёки, оттягивая их вниз, превращая лицо в маску колдуньи. Зазвенело бьющееся стекло. Я повернулся и увидел, как стакан вводило осколками высыпается из его руки. Сам водила, похоже, этого ещё не заметил. В лужу молока на стойке закапала кровь. Чернокожий повар остолбенел у радиоприёмника с кухонным полотенцем в руках. С написанным на лице изумлением Блестели золотые зубы Какое-то время Слышался лишь треск статических помех Из Уэст-Клокса До ворчания двигателя Рео Возвращающегося к своим собратьям Затем девушка зарыдала в голос И слава богу Как-то полегчало Через окно я увидел и свой автомобиль Вернее то, что от него осталось Камаро выпуска 1971 года, за который я ещё не расплатился, хотя теперь едва ли стоило из-за этого волноваться. Грузовиками никто не управлял. Солнечные лучи отражались от стёкол пустых кабин, колёса поворачивались сами по себе. Думать об этом не хотелось, такие мысли сводили с ума. Снотграсса вот цвели. Прошло ещё 2 часа. Солнце покатилось к горизонту, грузовики патрулировали стоянку, ездили кругами, выписывали восьмерки, зажглись под фарники, габаритные огни. Я дважды прошелся вдоль стойки, чтобы размять затекшие ноги, затем сел в одну из кабинок у окна. Обычная закусочная для шоферов-дальнобойщиков, рядом с автострадой. в комплексе с ремонтной мастерской, заправочными колонками с бензином и дизельным топливом. Водители заходили сюда, чтобы выпить кофе, съесть кусок пирога, сэндвич, гамбургер. Мистер? В голосе слышалась неуверенность. Я обернулся. Молодняк из Фьорди, парню лет 19. Длинные волосы, жиденькая бородёнка. Девушка помоложе, на год-полтора. Да. Что с вами произошло? Я пожал плечами. Ехал по автостраде в Пейлсон. Грузовик пристроился сзади. Я его заметил издалека, такое страшелище, обгонял жука и просто скинул его с дороги вельнул кузовом. Так пальцем сбрасывают со стола бумажный шарик. Я думал, что грузовик последует за Фольксвагеном. Ни один водила не удержал бы его на асфальте. Как бы не так. Volkswagen перевернулся раз 6 или 7 и взорвался. Потом грузовик разделался ещё с одной легковушкой и уже подбирался ко мне. Поэтому я воспользовался ближайшим съездом с автострады. Я невесело рассмеялся и угодил аккурат на стоянку грузовиков. Из огня да в полымя. Девушка шумно сглотнула. Мы видели и грейхаунд Едущие по полосе встречного движения Он буквально Подминал под себя Легковушки Он взорвался и сгорел Но до того Убивал Автобус Сюрприз и не из приятных За окном разом Вспыхнули фары грузовиков Залив стоянку Безжалостным белым светом В урчании двигателей Они кружили перед закусочной фары напоминали глаза, громоздные тёмные прямоугольники кузовов, громоздившиеся над кабинами, плечи гигантского доисторического животного. Если включим свет, хуже не станет, спросил повар-раздатчик. Попробуй, ответил я. Заодно и узнаем. Он повернул выключатель, и под потолком зажглись флуоресцентные лампы. А жила неоновая вывеска над входной дверью. Стоянка закусочная Кононта. Приятного аппетита. Ничего не изменилось. Грузовики продолжали нести вахту. Не могу этого понять. Водила слез с высокого стула у стойки, заходил взад вперёд с рукой обмотанной красным банданом. С моей крошкой я не знал никаких проблем. Хорошая, добрая девочка. Я свернул сюда в начале второго, в Надежде поесть спагетти. Тут всё и началось. Он взмахнул руками. Мой грузовик здесь. Я вожу его 6 лет. Но стоит мне выйти за дверь, это только начало. Повар-раздачик тяжело вздохнул. В глазах стояла печаль. Плохо, что радио не работает. Это только начало. Девушка побледнела как мел. "Не каркай", бросил я негру. "Рано ещё об этом говорить". "А в чём причина?" полюбопытствовала Вадила. "Электрическая буря? Ядерные испытания? Что?" "Может, они взбесились?" предположил я. Примерно в 7:00 вечера Я подошёл к повару. Как у нас с припасами? Я хочу сказать, сколько мы сможем продержаться. Он насупился. С припасами порядок. Вчера только завезли две-три сотни замороженных гамбургеров, консервированные овощи, фрукты, овсяные хлопья, молоко только то, что в холодильнике. Зато вода из скважины, хоть залеся. Если придётся в Питер, мы просидим тут и месяц. Вадило присоединился к нам. Жутко хочется курить, а этот автомат с сигаретами. Автомат не мой, перебил его повар-раздачик. Так что Вадило нашёл в подсобке железный ломик, принялся за автомат. Юноша шагнул к другому автомату, музыкальному, бросил в щель четвертак. Джон Фоггарти запел о том, каково родиться в дельте реки. Я сел, выглянул в окно. Увиденное мне не понравилось. Компанию грузовиков пополнил лёгкий Chevy pickup, шотландский пони среди першеронов. Я смотрел на стоянку, пока Chevy не перекатился через тело девушки из Cadillac. Потом отвернулся. Мы же от них ушли! неожиданно воскликнула девушка. Им до нас не добраться. Её дружок предложил ей затухнуть. Водилов вскрыл автомат, вытащил 6 или 7 пачек, рассовал по карманам, одно распечатал. Сосредоточенно уставился на неё, похоже, решал курить ему сигареты или есть. Заиграла другая пластинка. Я взглянул на часы. Ровно 8. В половине 9-го вырубилось электричество. Когда погас свет, девушка закричала, но крик разом оборвался. Юноша заткнул ей рот. С глубоким вздохом замолк музыкальный автомат. "Господи!" вырвалось у Вадиля. "Раздачик?" позвал я. "Свечи у тебя есть?" Домояда. Я сейчас. А, -а, а, вот они. Я поднялся, взял свечи. Мы их зажгли, расставили по столам, на стойке. Будьте осторожны, предупредил я. Если случится пожар, нам придётся дорого за это заплатить. А, ну и понятно, хохотнул повар-раздатчик. Молодые в нофю селились в кабинку, обнялись. Водило стояло у двери чёрного хода, наблюдал за шестью или семью грузовиками, которые кружили у топливных колонок. Это всё меняет, не так ли? спросил я у раздатчика. Более чем, если света больше не будет. Что нас ждёт? Гамбургеры разморозятся через 3 дня. Другое мясо раньше. С консервами и овсяными хлопьями ничего не случится. Без насоса не накачать воды. Сколько продержимся без воды неделю. Заполни все пустые ёмкости. А как насчёт туалетов? В бочках хорошая вода для работников, туалет в этом здании, чтобы попасть в общественные, мужской, женский, нужно выходить. Можно пройти через ремонтную мастерскую? спросил я. Нет, только через боковую дверь. Он нашёл два цинкованных ведра. Подошёл юноша. Чем занимаетесь? Нам нужна вода. Какую сможем достать? Дайте мне ведро. Я протянул ему ведро. "Джерри!" закричала девушка. "Ты!" Он зыркнул на неё. Её больше она не произнесла ни слова, но схватила бумажную салфетку и начала разрывать её на длинные полосы. Вадило курил вторую сигарету и, опустив голову вниз, улыбался полу. Голоса он не подал. Мы подошли к боковой двери, через которую днём я влетел в закусочную. Фары не знающих покоя грузовиков то и дело били нам в глаза. Пора Спросил юноша, случайно задев меня плечом. Мышцы так и перекатывались. Если бы кто прикончил его в тот момент, он бы прямиком отправился на небеса. "Расслабься", бросил я. Он улыбнулся, криво, но всё лучше, чем никак. Двинулись. Мы выскочили в холодный ночной воздух. В траве трещали цикады, в дренажной канаве лягушки давали концерт. Снаружи гудение двигателей усилилось, стало более угрожающим. Хищники вышачи на охоту. В закусочной казалось, что всё это кино, за дверью выяснилось, что на кон поставлена твоя жизнь. Мы крались вдоль забранной в пластик стены, в тени широкого козырька. Мой комара размазали по забору, и искорёженный металл поблёскивал отражённым светом фар, так же как и лужицы бензина и масла. «Ты идешь в женский туалет!» – прошептал я. «Наполни ведро из бачка и жди моего сигнала!» Гудение дизельных двигателей. Обманчивое. Думаешь, что они приближаются, но слышишь-то эхо, отражающееся от стен. Юноша открыл дверь женского туалета и скрылся за ней. Я прошел дальше и юркнул в дверь мужского. Облегченно выдохнул. Поймал в зеркале своё отражение. Напряжённое лицо, маска, запавшие тёмные глаза. Я снял фаянсовую крышку, зачерпнул полное ведро, чуть отлил, чтобы не расплескать по полу. Вернулся к двери. "Эй, я здесь", ответил он. "Готов?" "Да". Мы вышли шесть шагов, и тут нам в глаза ударили фары. Грузовик подкрался к нам Огромные колеса неслышно катили по гравию Затаился, чтобы теперь прыгнуть на нас, поймав в круг света Громадная хромированная решетка радиатора разве что не зарычала Юноша застыл, лицо его перекосило от ужаса Глаза округлились, зрачки превратились в точки Я двинул ему в спину, расплескав пол ведра «Шевелись!» Взвыл дизельный двигатель Через плечо юноши я потянулся к двери, но ее распахнули изнутри. Юноша прыгнул в черный проем, я за ним. Оглянулся, чтобы увидеть, как грузовик Питер Билд поцеловался со стеной, вырывая из нее куски пластиковой обшивки. Раздался раздирающий уши скрежет, словно гигантские когти царапали по классной доске». Затем правый край переднего бампера и часть радиаторной решётки ударили в открытую дверь. Кристальным дождём посыпались осколки стекла. Дверь сдёрнулась с металлических петель, как бумажная. Унесло в ночь, словно на картине дали. А грузовик, набирая скорость, покатил на автостоянку, обдав нас сизым дымом. В рёве двигателя слышались злость и разочарование. Юноша поставил ведро на пол и упал в объятия девушки, дрожа всем телом. Сердце у меня билось, как молот. Ноги стали ватными. Что же касается воды, то на двоих мы принесли три четверти ведра. Не стоило и надрываться. Надо забаррикадировать эту дверь. Я повернулся к повару-раздатчику. «Подскажи, чем?» «Ну...» «К чему?» — вмешался водила. «Конечно!» Любой большой грузовик втиснётся сюда только колесом. Меня волнуют не грузовики. Мы можем взять листов пластика из кладовой, предложил раздатчик. Босс собирался строить пристройку для баллонов с бутаном. Поставим к двери пару листов и подопрём их перегородками от кабинок, решил я. Сойдёт, кивнул водила. Этим мы все и занялись, даже девушка. Баррикада получилась достаточно солидная. Конечно, лобового удара она бы не выдержала, это все понимали. У витрины, выходящей на стоянку, ещё оставались три кабинки. Я сел в одну. Часы над стойкой остановились в 8:32. На сооружение баррикады ушло часа полтора. Снаружи рычал один грузовик. Некоторые уехали, спеша выполнять неведомые нам задания. Другие прибыли. Я насчитал 3 пикапа, кружащих среди своих более крупных собратьев. Меня потянуло в сон, но вместо того, чтобы считать овец, я начал считать грузовики: сколько их в штате, сколько в Америке, трейлеров, пикапов для перевозки легковушек, малотонажных А если прибавить к ним десятки тысяч армейских и автобусы? Кошмарное зрелище возникло перед моим мысленным взором. Автобус двумя колесами на тротуаре, двумя в сливной канаве, несется вдоль улицы, как кегли, сшибая вопящих пешеходов. Я отогнал эти мысли прочь и забылся тревожным сном.